25. Огромное желтое пятно с рваными краями заняло собою полнеба, черного со звездами. Оно искрилось и переливалось, словно растекаясь по невидимому куполу над Галилео, постоянно меняя свои очертания. Вместе с тем появился едва слышимый гул. Все люди замерли и задрали голову вверх, любуясь необычным явлением. Длилось оно, правда, недолго, минуты две, не больше. Затем все стало как прежде. Когда это случилось, друзья уже почти добрались до центрального фонтана. Лилиан и Ярик шли в обнимку. Макс и Энджи держались за руки. Почти всю дорогу обратно они молчали. Лишь Лилиан изредка что-то шептала своему жениху на ухо. И вот тогда обычный гул толпы разом смолк. Кругом воцарилась тишина, а над центром принесшее ее желтое пятно. Изменчивая и волнующаяся. — А вот это уже плохо, — сказала Энджи, когда необычное явление природы исчезло. — Очень плохо. Это что-то предвещает? спросила Лилиан. Да, это предвещает, что у нас совсем не осталось времени. Ты можешь объяснить, что здесь происходит? спросил Макс. Да, все непременно. Для этого я здесь, среди вас. Ответила Энджи. Мы слушаем, сказал Ярик. Не сегодня. Сейчас мы примем участие в праздновании Дня Семени. Затем, как следует, отдохнем. А после мы отправимся туда, где вы получите ответы на все свои вопросы. Опять загадки, — улыбнулся Ярик. Это в последний раз, — сказала Энджи. Завтра вы получите знания и будете думать, что с ним делать. Вверху над их головами снова появилось желтое пятно. На этот раз оно было значительно меньше, но ярче. Однако пропало практически мгновенно, никто его не увидел.